Глава первая Против Суворова В пасмурных долинах Ломбардии ржали усталые кони, дымили походные кузницы, пахло перегнившей соломой и острый лошадиной мочой. Италия встретила русских холодными дождями, дороги развезло от грязи. Была ранняя весна 1799 года.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 Да, история не знала подобного. Моро атаковал флот в гавани, его гусары Лагюра въехали на палубы кораблей и саблями изрубили все снасти такелажа. Каков храбрец! При косе Кинбурнской я пускал казаков морем в воде по брюху, но корабли брать не додумался. Егор Борисович, — распорядился Суворов, —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 Атаман Денисов растолковал, как умел, «Добрые миланцы, не попы московские, а казаки из Дону, не верьте афишам парижским, будто мы младенцами кормимся, да женок чужих задираем, не хотим мешать и веселью вашему, танцуйте себе в забаву, а мы квартир ваших небеспокоен и мостовых выспимся».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 В Миланском ласкала божественная Джузеппина Грассини. Пела для русских офицеров, но Суворов в театр не поехал. Фельдмаршал развернул карту перед Багратионом. — А что, князь Петр, — сказал он любимцу, — тамуро выявился неплох. Немало у него в голове всякой мебели, да и чердак свой он, видать, исправно проветривает.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 Русские батальоны в который раз откатывались назад, уже раздерганные в рукопашных безумиях. — Крепок француз сегодня, крепок, — горланили ветераны, — ничем его не возьмешь, хоть зубами грози. Нерушимы были стены нови, и как стены нерушимы казались французы, умевшие презирать смерть, как презирали ее и русские.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 Нам осталась одна дорога — в теснинео оваду С большими потерями он все-таки вывел из боя и втянул в ущелье остатки армии. В охотничьей горной хижине, сидя на вытертой козлиной шкуре, мороз снова обрел хладнокровие, каким неизменно славился. В убогое жилье собрались начальники сокрушенной армии. Моро велел своему адъютанту Рапотелю поискать в седельных кобурах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 Рапотель, сумели вытащить Жубера из этой драки? Вытащили, но он в лепешку растоптан копытами. — Жубер только что женился, — сказал Виктор Лагури. — Надо отправить его в провинцию. Пусть юная вдова и хоронит. Моро вдруг потерял спокойствие, крича. — Нет, нет, нет, что эта дурочка знает о нем? Одна-то ночь в жизни, нет. Рапотель, отправь тело Жубера в Париж, и пусть директор сие устроит ему триумфальные похороны. Из ущелья Овадо он переслал в Париж с Аказией лишь одно частное письмо для Жульетта Рекамье. Между ними существовала давняя симпатия, которую они тщательно скрывали. В глазах парижского общества...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 Время имеет свою железную логику.